«Очистите разум!» «Стать пустым — это стать единым с божеством. Это и есть путь». Ава Кензо, японский мастер дзен и кюдо. Искусство стрельбы из лука. Шон Грин начал свой третий сезон в Лос-Анджелес Доджерс в 2002 году. Он находился на худшем этапе своей карьеры в главной лиге бейсбола MLB. Средства массовой информации жаждали крови Шона, а фанаты подвергали его обструкции на поле. Руководство Доджерс тоже начало в нем сомневаться. Подумать только, игрок, получающий 14 миллионов долларов в год, не может хорошо бить по мячу. Что будет со спортсменом после множества неудачных недель? Посадят на лавку? Продадут? Отправят в низшие лиги? Черные мысли проносились в мозгу Грина, как проносятся у любого, рискующего лишиться любимой и хорошо оплачиваемой работы. Из какого-то дальнего уголка сознания изредка пробивался слабенький голосок «Что с тобой не ладно?" «Почему ты не можешь сделать, как надо?» Утратил хватку. Удар в бейсболе — это почти немыслимое деяние. Бьющий должен увидеть, осознать, принять решение, размахнуться и попасть по маленькому мячу, летящему со скоростью свыше 160 км в час с Питчерской горки, полуметрового возвышения в 18 метрах. Полет мяча занимает 400 миллисекунд, 0,4 секунды. Успеть размахнуться, ударить и попасть – это практически бросить вызов законам физики. И это самое сложное действие во всех видах спорта. Если бейсболист теряет форму, сомневается и тревожится из-за этого, ситуация усугубляется. Великий бейсболист Йоги Берра предупреждал, невозможно бить и думать одновременно. Чем реже Грин попадал по мячу, тем тот казался меньше. Чтобы вырваться из порочного круга, разрушающего карьеру, Шон опёрся на буддизм, который практиковал уже довольно долго. Вместо того чтобы подогревать и помешивать в сознании бурлящие мысли о собственной никчемности, неумелости, отвернувшейся удачи и неясных перспективах, вместо того чтобы постараться стать сильнее, Грин попробовал очистить свой разум, то есть перестал бороться со спадом и решил вообще не думать о нем. Метод на первый взгляд выглядит безумным, однако только на первый. Человек это мыслящий тростник сказал один из первых популяризаторов буддизма на Западе Дайсетсу Судзуки, но его величайшие дела свершаются, когда он не считает и не мыслит. За долгие годы тренировок в искусстве самоотречения нужно восстановить состояние подобия ребенку. Когда это достигнуто, человек думает, хотя на самом деле он не думает. Консультации со спортивными экспертами, изменения замаха или что-то подобное не могли вывести из кризиса. Шон Грин знал, ему надо избавиться от токсичного мышления. Именно оно и выбивало его из игры. Мысли о крупном контракте, ожидания от сезона, домашний стресс или критика в прессе. Он должен выбросить все это из головы. Он должен передать управление своей выучке. Именно это Грин и попытался сделать 23 мая 2002 года в матче с клубом MLB Милоки Брюерс. Доджерс недавно ему проиграли, но накануне выцарапали победу. Нынче предстояла решающая игра. Удары Грина были эпизодичными и обескураживающими. Тем утром Он попробовал начать все сначала. На тренировочной площадке, а потом рядом с тренажером, он медленно, терпеливо и спокойно очищал свой разум. С каждым замахом он пытался сосредоточиться на механике, расположении ног, фиксировал себя там, где были его ступни, не размышляя о прошлом, не беспокоясь о будущем, не думая о фанатах и о том, как он жаждет попасть по мячу. На деле он не думал вовсе. Вместо этого он повторял старую дзен-мантру ⁇ колоть дрова, носить воду, колоть дрова, носить воду, колоть дрова, носить воду, не мудрить, делать дело, не думать, бить. Когда Грин в тот день впервые взял биту, при первых двух бросках питчера он не ударил по мячу. Страйк, потом второй. Разум Шона немного смутился. Продолжается ли спад? Дойдет ли он до конца? Почему я не могу сделать так, как надо? Но он дал промчаться мимо всем диким лошадям и дождался, пока уляжется поднятая ими пыль. Вдохнул, очистил разум еще раз, как пуст был стадион во время его предматчевого ритуала. И снова взялся за дело. На третьей подаче Бац. Добротный удар, обеспечивший пробег до второй базы. Выйдя на поле во втором иннинге, Грик сосредоточился только на положении своей ноги, на ощущении, что она приколочена к земле. Он наблюдал за подачей и замахнулся. Через мгновение мяч изменил направление и вылетел за поле. Хоумран. В четвертом иннинге еще один. В пятом — Грин сделал хоум-ран через левую, дальнюю сторону поля, и это означало отличную форму бьющего. Хороший удар, давший пробег до первой базы, получился и в восьмом иннинге. Спада больше не было. Пять из пяти. Тренер хотел убрать его из игры, но Грин попросил оставить. Теперь разум игрока двигался в другом направлении. Мозг был наполнен поздравлениями, а не сомнениями. «Ты здорово сработал. Ну как, отличное ощущение? А если еще один удар?» «Ты можешь установить рекорд!» Но этот победный голос столь же вреден для разума, как и надоедливый шепоток при спаде. Оба мешают, оба усложняют задачу. Когда Шон Грин встал на позицию бьющего в шестой и последний раз, он сказал себе, «Сейчас нет смысла думать». Он очистил разум и наслаждался, как ребенок в игре малой лиги. Никакого давления, только присутствие. Просто счастье быть тут. Мяч при подаче полетел ниже уровня колена. Для левшей в плохой форме эта зона подобна черной дыре. Замах Грина, как потом говорил один из тренеров, выглядел замедленным повтором. Игрок целиком ментальный и физически, вложился в биту и мяч взмыл вверх. Он вылетел за поле, ударился о заднюю стенку закрытого стадиона и отскочил обратно на площадку. Пока товарищи по команде неистовствовали на скамейке запасных, Грин опустил голову и пробежался по базам в том же спокойном темпе, что и после трех предыдущих Хоум-ранов. Успехи бейсболистов не отмечаются в прессе, но в тот момент Шон был 14-м игроком в истории, сделавшим 4 хоум-рана в одной игре, а общий результат 6 из 6 с 19 базами, вероятно, был лучшим показателем для одного матча в истории бейсбола. Весь стадион, все 26728 человек и это на гостевой игре, поднялись и устроили овацию. Но Грин уже отринул все это и вернулся к обыденности. Он снял перчатки и стер из разума полученный опыт, сохранив его нетронутым для следующей игры. Шон Грин не был первым бейсболистом-буддистом. Садахару О, рекордсмен мира по количеству хоум-ранов, тоже умел играть. Целью юдзен, как говорил ему учитель, является достижение пустоты, пустоты без звука, без цвета, без тепла. До этого состояния надо добраться на месте бьющего или где-либо еще. Давным-давно китайский философ Джуан Цзы сказал: Дао собирается в пустоте. Пустота это и есть пост разума. Марк Аврелий однажды написал об освобождении от впечатлений, цепляющихся к разуму, свободному от будущего и прошлого, чтобы стать сферой, радуясь совершенному спокойствию. Эти слова могли на следующий день открывать отчет Лос-Анджелес Таймс о матче Доджерс-Брюерс. Это было бы абсолютно логично. Эпиктет, предшественник Марка Аврелия, говорил о спорте, когда замечал, А если мы со смятением и страхом ловим или бросаем мяч, какая это игра? Где тут быть стойким? Где тут следить за последовательностью в ней? Это верно и в спорте, и в жизни. Да, мыслить важно. Компетентность, без сомнения, является ключом к успеху для любого руководителя, спортсмена или художника. Проблема в том, что мы думаем слишком много, Когда не раздумываем, вмешиваются дикие, бессвязные слова нашего подсознания, а для выучки и чего угодно еще внезапно не остается места. Мы перегружены, переполнены и отвлечены своим собственным разумом. Если удастся очистить место, если мы сознательно опустошим свой разум, как это сделал Грин, придут и прозрения, и прорывы. Идеальный замах идеально встретит мяч. Вот прекрасный парадокс этой идеи пустоты. Дао Дэцзин указывает, хотя сосуды и сделаны из глины, но их польза заключается в пустоте внутри. И кувшин, и чашка, и даже дом — это стенки вокруг пустоты. Видите, опираться на то, чего нет — хотя на самом деле у нас есть нечто полезное. При записи своего альбома «Интириос» певица Розанна Кэш повесила над дверью в студию объявление «Оставь раздумья, всяк сюда входящий». Не потому, что ей нужна была для работы куча бездумных глупцов. Ей хотелось, чтобы все вовлеченные, включая ее саму, погрузились глубже поверхности. Она хотела, чтобы все присутствовали, соединялись с музыкой, а не потерянно блуждали в своих головах. Представьте, что Кеннеди провел дни Карибского кризиса, зациклившись на операции в бухте Качинос. Представьте, что Шон Грин пытался лихорадочно восстановить свой неработающий замах или столкнулся с питчерами противника в состоянии неуверенности и отчаяния. Все мы такое проходили. Мы говорим себе «не напорте, «не напорте. а что в итоге? Мы делаем ровно то, чего старались не делать. С чем бы вы ни столкнулись, что бы от вас ни требовалось, прежде всего вы не должны перебарывать себя. Не затрудняйте себя избыточными размышлениями, бесполезными сомнениями и домысливаниями. Вы — это пространство между ушами. Вам нужно контролировать не только то, что туда попадает, но и то, что там происходит. Вам нужно защищать это от себя, от собственных мыслей, но не грубой силой, а своего рода мягкой, настойчивой уборкой. Станьте библиотекарем, который говорит шумным детям или предлагает им выйти и поговорить на улице. Разум это важное и сакральное место. Держите его чистоте.